Сладкие сны. Многие из нас не придают большого значения снам, не запоминают их и не пытаются вникнуть в их смысл. Однако не стоит забывать, что во сне мы продолжаем жить, а значит, можем радоваться или огорчаться, как наяву. Иные сновидения бывают такими яркими и захватывающими, что реальности до них далеко. Известный испанский эссеист, историк философии Фернандо Саватор утверждает, что во сне скучно не бывает. Слово. Так, чтобы читателю будет не трудно понять главного героя истории, которую я собираюсь поведать. Одному очень бедному китайцу приснилась бутылка рисового ликёра. Охваченный сладостным предвкушением, он помчался разводить огонь, чтобы разогреть чудесный напиток, и на этом месте проснулся, обнаружив, что в действительности никакого ликёра нет, бедняк посетовал: "Эх, голова садовая, надо было пить его холодным. Тогда, глядишь, успел бы до пробуждения". Продавцы снов. Между реальностью и миром сновидений существует большая разница. Во сне всё туманно, странно и неоднозначно. Нет привычной логической связи между событиями. И каким бы ярким, правдоподобным ни было бы наше сновидение, интуиция не позволяет нам спутать его с действительностью. Но во все времена находились наивные Нескушённые люди способны принять сон за реальную жизнь, и порой столь предприимчивые, что даже могли наживаться на своих снах. Так случилось и с танцовщицей героиней арабской притчи. Одна красивая и развратная танцовщица пришла к богатому купцу и сказала: "Сегодня ночью мне приснилось, что ты целовал и обнимал меня. За удовольствие надо платить, так что пожалуй ко мне два золотых динара". Купец, разумеется, платить отказался. Но девица, казалось, и прямо и потащила его к кади. Выслушав обестранный кади обратился к купцу: "В известном смысле эта женщина права. Принеси два золотых динара и зеркало". Купец нехотя повиновался. Кади бросил на стол монеты так, чтобы они отразились в зеркале, и сказал танцовщице: "Видишь отражение? Считай, что тебе заплатили". Философия средневековья. Что делал Бог до того, как создал мир? Блаженный Августин живо интересовался категорией времени. Рассуждая, он пришёл к интересному выводу: тому, кто знает, что такое время, нет нужды рассказывать об этом другим. Тот же, кто пытается объяснить, что это такое на самом деле ничего не знает. Согласно Августину, если нет мира, нет и времени. Паскольку в немире ничего не изменяется, а время это и есть изменение, а потому бессмысленно спрашивать, что появилось раньше время или мир. Господь создал их вместе, в один миг. По той же причине Августин полагал бессмысленным ещё один вопрос, занимавший его современников: что делал Бог до того, как создал мир? Хотя время на шутили. До того, как создать мир, Бог был занят созданием ада. чтобы было куда помещать грешников, задающих такие вопросы. Покарай, но не сейчас. В зрелом возрасте блаженный Августин интересовался проблемой греха и воздаяния, наверное, потому что его собственные молодые годы были довольно бурными. В автобиографическом труде Исповедь он приводит молитву, которую часто повторял в юности: "Господи, покарай меня за мои грехи, но не сейчас, а попусти". Длинная минута Бога. Для христианской, мусульманской и еврейской философии характерно представление о том, что время для человека и для Бога течёт по-разному. Автор книги Круг лжецов в Клод Карьер рассказывает по этому поводу замечательный анекдот. Человек просит у Бога денег. Боже всемогущий, пошли мне сто тысяч долларов. Для тебя ведь это ничто, ты все можешь. Для тебя не существует расстояние, а сто лет, как одна минута. Сто лет, как одна несчастная минута. Сто тысяч долларов для тебя, что один жалкий цент. Так дай мне один цент, Господи. И Господь отвечает, подожди минутку. Взаимная ненависть. Тертуллиан был одним из величайших апологетов христианства, писавших по латыни. Он считал, что истинная вера должна быть свободна от доводов разума. Не случайно ему приписывают знаменитую фразу: "верую, ибо абсурдно". Философию Тертуллиан считал вредной ересью. Даже если суждения пары-тройки философов древности по Галон совпадают с христианской догматикой, это чистая случайность и ничего больше. Впрочем, Ненависть Тыртулиана не была безответной. Философия, по словам историка науки Этьена Жильсона, платила ему той же монетой.